всё я учиться устал, пошли домой. А как же открытие школы? Мы так старались. А вы не заметили? Мы с вами сделали сегодня так много важных открытий, что я полагаю... Тут он приосанился и сделал торжественную паузу. Школу можно считать открытой. Ура! И Зоки стали помогать Баде грузить на тележку уже пройденный материал. Часы, одежду, домашнюю утварь и музыкальные инструменты. Наконец все уложили, накрыли газетой, баду усадил Зоков сверху, впрягся и покатил по тропинке в сторону дома. «Стой! А домашнее задание где?» «Дома. Вечером будете делать. Сначала помоетесь как следует, чтобы аккуратно снижало, потом причешитесь одежду, ботинки и зубы почистите по правилу четырех щеток, сложите в портфеле тетрадки с ручками, чтобы опять не забыть». И утречком все вместе в школу пойдем по моим часам. А сегодня больше учиться не будем. Будем по-старому жить. Потому что у меня от вашей учебы уже темно в глазах. И самое главное, не трогайте больше огонь, воду, мои часы и медные трубы. Договорились? Да! После ужина, за которым Зоки с аппетитом съели по две тарелки медового супу, абада велок капусты и пропущенный обед, Школьники куда-то разбежались, а сам Бада прилёг отдохнуть. Тут за окном затрещала сорока, потом послышались возмущённые крики, и минуту спустя Зок Мюодов вбежал с письмом и птичьим пером за ухом. "Это тебе, Бада. Сорока на хвосте принесла". Протянул он Баде письмо. А шумели чего? Так отдавать не хотела. Говорит, это не вам, разбойники. А какие же мы разбойники? Вот, держи, еле отняли. Эх, хоть спасибо-то ей сказали. Не успели, вырвалась и удрала. Крикнул Зок уже из-за двери. Бада открыл письмо и стал читать. Здравствуй, друг, черный Бада. Писал ему белый Бада в ответ на вчерашний ответ. Не терпится мне поделиться с тобой новостями, хотя и не очень они хороши. «А все дело в том, что мне сегодня открылась тайна. Как я тебе уже писал, кроме Биркина и Гиркина завелись у меня близнецы. И за три дня я с ними совершенно сбился с ног, потому что ели, спали и хулиганили они по очереди, а я без очереди работал. В итоге они изломали и растащили в доме все, что казалось нельзя, а оказалось можно, и съели весь мед» наведенный до отчаяния я написал слезное заявление и чуть свет повез его в районное управление бадов в заявлении было написано в район белого бады прислали 10 10 зоков а у него уже было двое теперь в районе на 12 зоков одно медёохранилище и один бада бады сбивается с ног зоки голодают прошу забрать половину зоков обратно позвольте сказали мне в управлении зачитав слезное заявление Но ведь мы послали вам всего двух — Зока Иванушку и его братца Алёнушку. Двух разных поправил я и пояснил. Близнецы у меня по пять штук каждого. И тут я всё понял. Хитрые Зоки по дороге сфотографировались и носили для численности свои фотографии. «Да как же они не лопнули!» — простонал я и помчался домой, где первым делом отнял и передырявил рогами все фотографии. А потом объявил Зокам войну. Между прочим, оказалось, что Зок Иванушка и его братец Алёнышка и без фотографий – близнецы. И на этой почве у нас вышло уже множество скандалов. Позавчера Зок Иванушка примеривал мои очки, пока не поломал. В отместку его братец Алёнышка баловался моей книгой, пока не изорвал. А за то, что один уже выбросил мой правый передний сапог, другой выбросил мой левый задний носок – Вчера у меня стащили один шоколадку, а другой подушку, а взамен притащили из леса букет мухоморов и ежа, которого сунули в кровать. Что будет завтра? Страшно подумать. И непонятно, кого за что бодать. Они же совсем одинаковые. Схватишь, бывало, Иванушку за лапу, когда он тапочки склеивает, а он кричит «Это не я, я Алёнушка, я тебе стенку разрисовал». Купил я им именные шапки и велел на хулиганство в этих шапках ходить. Так что ты думаешь?» Чтобы меня с толку сбить, Алёнушка написал сзади на шапке «Иванушка», а Иванушка — Алёнушка. И, идя на хулиганство, шапки задом наперёд переворачивают. И вдобавок они теперь в шапках спят, потому что и во сне похулиганить хочется. Пришлось их под начальство биркина с Гирькину отдать и по начальникам узнавать. Но и тут недоразумение на каждом шагу подкарауливают. Например, сегодня утром Иванушка с Аленушкой подговорили биркина и гиркина что надо подкрасться, пока я сплю, и гаркнуть мне в уши. В уши. Договорились, что Иванушка с Аленушкой гаркнут, а биркин и гиркин бросятся убегать. Нетрудно догадаться, за кем я погнался, чтобы дать на орехи. После этого у них между собой еще ссоры начались. А жульничество с драками и не прекращались. За обедом Иванушка договорился с Биркиным, что он ему даст перочинным ножиком разок поиграть, а взамен его конфетку разочек съест. В свою очередь гиркин накануне по дружбе связал Аленушке носки, а тут ему в благодарность шнурки и опять базар. Ой, надоело мне их ябеды разбирать, поэтому я решил исправить положение и поехал на рынок, чтобы отдать сороке письмо и раздобыть баночку полосатой краски. Краска это сам знаешь какая редкость, так что прямо сегодня я их покрашу. Иванушку вдоль, Аленушку поперек и поставлю одного в правый угол, а другого в левый за все проделки сразу. И Билькина с Гиркиным заодно тоже оставлю, без компота, для профилактики. Ну, бывай здоров.